Глава четвертая. Зимой над Азовским морем преобладают низкие слоистые облака. Весной облачность верхнего и среднего ярусов. Летом облачность среднего яруса и кучевая облачность. Осенью снова увеличивается повторяемость низкой слоистой облачности. В соответствии с этим летом преобладают ливневые осадки, зимой облажные. Короче, погода дрянь. Но для диверсантов, разведчиков и прочих ночных татей подобная погода – самое то. Азовское море замерзает каждый год. Обычное явление, когда лед неоднократно появляется и тает в течение одного сезона. В разгар зимы лед может покрывать всю акваторию Азовского моря и образовывает почти сплошной припай – неподвижный ледяной массив вдоль берега. В этом году с температурами повезло, морозов практически не было, поэтому льда на морской глади даже возле берега не встречалось. Длинные деревянные лодки, ведомые за собой стареньким сейнером, тяжело переваливались на мелких волнах. Шесть лодок, груженные бойцами, шли медленно и тяжко. Сказывался большой перегруз. Даже страшно себе представить, что было бы, будь сейчас, волнений побольше. Потонули бы нахрен все. А с учетом того, что на каждом бойце снаряги по 50 кило, то тут выплыть наружу без вариантов. Будь ты хоть самым лучшим пловцом и ныряльщиком в мире. Наша цель — середина многокилометровой арабатской стрелки. Там мы высадимся и продолжим дальнейший путь пешком. Ну, как пешком? Пешком было бы слишком просто. Мы будем изображать из себя бурлаков на «Волге». Но только еще сложнее. Бурлакам им что? «Тащи лямку, запряженную в посудину, идущую по воде. А у нас что? У нас посудину надо тащить по сырому песку. И это все еще не взноенный летний день, а встылый ноябрьский ветер, когда под бушлат залетает промозглый морской ветер, а на голову сыплет противный мелкий дождик. Уловили разницу? Вот и представьте, каково это. Охренели. Ну, еще бы, я сам в шоке. А вы уверены, что мы справимся?» В очередной раз спросил Рыжиков. «Конечно». Хмуро буркнул я. «Да хули там справляться? Перетащить пару лодок по ста метрам песка? Не бзде или тёх? Мы с выбрали самое узкое место в косе. У нас просто другого выхода нет». Но можно было бы остаться в той зоне, что было расписано нам с самого начала?» «Рыжиков, я тебе в тысячный раз повторяю. Там нет места для оперативного простора». Нагнали бы авиации, покрашили бы нас за сутки. А тебе надо? Чё, совсем пацанов и себя не жалко? А мне вот жалко. Я просто так умирать не хочу. И не потому, что боюсь, а потому, что мне надо как можно больше вражину гандошить. Зразумыв? Так что не бзди, Теха. Живы будем, не помрём. Будешь меня слушать, генералом станешь. Сейнер подошел вплотную к берегу. Дед, который правил утлым судёнышком, не боялся сесть на мель. Он сразу сказал, что дальше пойдет с нами, потому что резону возвращаться обратно в село Золотое у него не было. Ну еще бы. После того, как я расстрелял всех его подельников по браконьерскому бизнесу. Спросите, из-за чего расстрелял троих мужиков? Не хотели идти на контакт, а времени на уговоры не было. Да и оставлять за спиной такой тухлый контингент не имело смысла. Я им прямо сказал, что, мол, мужики, родине нужны ваши лодки и синер. Они меня нахер с родиной послали. Ну вот пускай теперь, где бы они после очереди в упор из автомата не оказались, себя и винят за несговорчивость. Как самое главное в этом отряде, я высадился с борта лодки, только когда ее подтащили вплотную к берегу, сошел прямо на песок. Не, ну а Не борское это дело своей командирской ножки мочить. Пару лет назад, еще в мирные времена, меня возили куда-то в эти места на рыбалку. Ловить должны были с берега перенгаса. Но той рыбалки я не помню. Меня привезли и увезли пьяного. Вроде я даже удочку в руки не брал. Бойцы сняли себе снарягу, свалили ее в большую груду. На себе ставили только автоматы с пристегнутыми магазинами на случай внезапной атаки или засады, чтобы дать хоть какой-то отпор. Потом запряглись в лямке и принялись волоком тащить лодки по песку. Задача — перетащить плавсредство через песчаную косу арабатской стрелки — и добраться до соленой воды сиваши Высадку рассчитали вроде верно, в этом месте ширина стрелки не превышала 300 метров. Взрослый человек это расстояние пройдет прогулочным шагом за считанные минуты. Лодки перетаскивали более трех часов. Упахались в усмерть. Пот лился в три ручья. Многие разделились до тельняшек, не обращая внимания на ночную холодрыгу. Первые две лодки столкнули в воду и установили на них подвесные моторы, экспроприированные у браконьеров. К первым лодкам, выступавшим в роли локомотивов, подцепили на буксир еще по две посудины. Получилось два мини-каравана. Просто и незамысловато. Так и надо. Чем проще операция, тем она надежнее. Разве что таскать на себе огромные тяжести — это дьявольски трудно. Но это человеческий, мужицкий труд — А кто с ним считается на войне? Никто. Война, она только в кино, выглядит пафосно и красиво. Выстрелы, взрывы, гладко выбритые герои, которые в любых ситуациях носят ладно уложенные прически, а ногти на руках даже у мужчин, аккуратно подстриженные и ровные. В жизни война — это тяжелый труд, состоящий из кровавых мозолей, стертых ладоней, обожженных лиц, обмороженных пальцев, сорванных связок, и вылезших на ногах венах. А еще война — это запах, точнее, вонь. На войне воняет все. Воняют ноги, нестерные портянки, воняют немытые тела, воняют раны, воняет земля и воздух кислым запахом сгоревшие взрывчатки. Так что в двух словах реальная война — это труд и вонь. Через Севаш мы переправлялись больше часа, Хоть расстояние было и плевое, но браконьерские мощные моторы издавали слишком громкий рев, чтобы включать их на полную силу, поэтому мы и крались о киночные тати. Высадка прошла не так гладко, как посадка. Западный берег Сиваша был слишком заилен и представлял себя сплошное болото, в котором ноги ввязли по самой небалуй. Если бы не придумков и меча, то мы извозюкались по самой уши, да еще бы потеряли половину снаряжения. Старик предложил использовать лодки с мотором как противовес и лебедку. Для этого на берег отправили троих бойцов, которые перекинули через бетонный столб веревку, один конец которой был закреплен к буксиру, а второй к лодке с грузом и людьми. Буксир тащил веревку, та тянула вторую лодку, перетаскивая ее через грязь. Жалко, что у нас не было ролика, чтобы веревка не рвалась, перетираясь о столб. Но тут уж работаем с тем, что есть. Выгрузив все снаряжение, я дал час на короткий отдых, чтобы бойцы осмотрели себя, перемотали портянки, смазали натертые части тела и переложили вооружение и боеприпасы. Теперь мы вышли на боевой маршрут, находясь в глубоком тылу противника. Вышли на связь с Сахаровым. Сникерс отозвался быстро, доложился, что все окей, и он выдвигается к нам навстречу. Причем у него есть отличные новости. Бойцы ели из сухпайков прямо на марше, запивая энергетическими напитками из небольших одноразовых пакетов. Хоть какая-то порза от этих импортных наборов, где вся еда сублимирована и распихана в тюбики и пакет. Действительно, уже через час, пройдя около пяти километров, тройка метлы, шедшая передовым дозором, доложила, что встретилась с Никерса. Ночь плавно отступала. На востоке темнота постепенно серела, и скоро должно было совсем рассвести. На низком горизонте лежит слоями беспросветная мгла. В ней пропадают очертания невысоких берегов. Кое-где в этой туманной мгле опускаются над морем серо-белые полосы. Это идет снег. Мокрый, противный, налипающий слизкими слоями, как в испорченном торте. Пашка встретил меня широченной от уха до уха улыбкой. — Че улыбишься? — недовольно спросил я, злясь на промокшие ботинки. — В лотерею миллион выиграл. — Лучше. Я тут по дороге на блоках пробил про твой лагерь для военнопленных. И вырисовываются отличные перспективы. Командование этого лагеря массово практикует сдачу своих подопечных в аренду для хозработ. — Прикинь? — Да ладно, — отмахнулся я. — С чего бы вдруг такая беспечность? — Да в том лагере содержатся в основном местные мужики из окрестных сел. Нахватали всех, кого смогли для заложников. Ну, ты помнишь по Донбассу, как это бывает. Во-первых, бесплатная рабочая сила. Во-вторых, всегда можно тянуть жилы из родни. Ну, в-третьих, всегда есть кандидатуры на роль сепаратистов и террористов для отчета перед начальством. Ну, и что ты надумал? Думаю, надо подкатить к ним и попросить в аренду десяток пленных. Ну, типа для погрузки камня в мои танары. Ну, понятно, что они отпустят пленных с небольшой охраной. Но мы конвоиров передавим, как утят. Но потом переоденемся в их форму, и когда приедем обратно, то захватим этот лагерь без шума и пыли. Нормальный план, одобрил я. Ну а что ты им в качестве платы предоставишь? И где есть гарантия, что они не захотят проверить то место, где ты собираешься грузить камень? Ну, с этим вообще никаких проблем. Сахаров вытащил из своего рюкзака плотно набитый тканевый мешочек. Развязав тесенки, Сникерс высыпал его содержимое себе на ладонь. Золотые украшения. Серги, кольца, браслеты, цепочки, подвески. Все новое в небольших зип-пакетах с бирками и пломбами проб. Показав содержимое мешочка, Сникерс убрал все обратно. А потом достал еще и пару туго набитых пачек с деньгами. Одна пачка серо зеленых банкнот с американскими президентами, а вторая пачка — украинские гривны. «Думаешь, хватит?» — усомнился я. «Более чем!» — отмахнулся Пашка. У хохлов очередной кризис, на вояк забили. Они опять голодают и распродают все помаленьку. Так что грех этим не воспользоваться. Ничего в этом мире не меняется. Солнце встает на востоке, осадится на западе. Дождевые капли летят сверху вниз, а не наоборот. А в украинской армии, как всегда, разруха, разброд и коррупция. Политическое руководство страны наживается на армии. Армейское командование наживается на своих подчиненных. Простые вояки тырят все, до чего дотягиваются их вороватые ручки, меняя украденные на водку и наркотики. Ну а что вы хотели от второй по силе армии в мире? Власти приловчились к осуществлению коррупционных схем, идя по стопам предшественников. Чего стоит история с закупкой тысячи обновленных грузовиков крас 63221 для нужд армии? По счастливой случайности Смелянский литейный завод в Черкасской области, получивший заказ, оказался собственностью народного депутата от слуг народа Александра Заветневича, который возглавляет Комитет Верховной Рады по обороне. Депутат предусмотрительно переписал предприятие на супругу, игравшую с Зеленским в КВН. Бойцов разместили в разрушенном здании старого ангара. Когда-то здесь складировали соли и кипела жизнь, а сейчас царило запустение и разруха. Крыша провалилась внутрь, лишь по краям стен сохранились жалкие остатки кровли. Вдоль стен натянули тенты и развели бездымные костры. Я приказал отдыхать, набираться сил и готовиться к бою, разобрав дальнобойное оружие «Птуры», которое вытащили из кузова в грузовиков. Немного посовещавшись с Рыжиковым и Сникерсом, решили здесь обустроить временный лагерь. Пока остальные отдыхали, я переоделся в сухую одежду Наскоро перекусил тем, чем угощал Сникерс, и, взяв с собой тройку сержанта Метлы, отправился с Сахаровым на его Ниве на разведку к лагерю. До лагеря было не больше 10 километров. Хорошо, что здесь все рядом, и погода прямо в тему. Низкие тяжелые тучи, мелкий противный дождик — все это отлично подходит для диверсионной работы. Авиации нет, дронов-разведчиков нет, караульные на вышках и в капонирах, кутаясь в плащ палатки и дождевики — Дальше своего носа ничего не видят. Лагерь для военнопленных представлял собой два длинных коровника, красовавшихся кирпичными заплатами на стенах и окнах. Рядом с коровниками, обнесенными сетчатым забором, поверх которого кружево колючие проволоки, двухэтажное здание, пара ангаров для техники и несколько хозяйственных построек. Периметр лагеря обнесен двумя нитками сетчатого забора, перед которыми, судя по перепаханной земле, Минные заграждения. Шесть вышек с пулеметами и прожекторами. Просто и незамысловато. Коровники для заключенных, двухэтажная бетонная коробка для охраны, вышки с круглосуточным караулом. Только собак не хватает для полноты картины. «Хорошо, что собак нет», — подумал я вслух, оглядывая в сотый раз лагерь сквозь оптику мощного бинокля. «С собаками надо уметь управляться, а тут охрана — сброд какой-то из нацгвардейцев и добровольцев» прошипел мне в затылок Сникерс. «Только надо их брать вечером, чтобы все пленные вернулись назад, а то не хватало еще нарваться на какого-то ретивого служаку». «Значит, давай сейчас разведаем подходы к аэродрому и Добробату, а вечером наведаешься сюда и договоришься на утро с арендой десятка пленных. К вечеру пленных вернем и захватим лагерь. Ночью подготовим захват Добробата и ранним утром его осуществим. Обстреляем аэродром и укатим отсюда на захваченной технике» предложил я. «Пойдет», — согласился Сахаров. «Тогда дуй обратно к нашим и привези еще бойцов для разведки, и Рыжикова захвати». Пока Сникер съездил на своей Ниве за подмогой, мы с Метлой и его бойцами облазили на позе окрестности лагеря вдоль и поперек. Примерно в 10 утра к лагерным воротам подкатил китайский грузовичок с ящиками и бидонами. Его пропустили внутрь, через час он укатил обратно но теперь в кузове вместо груза сидели скованные общими кандалами четверо облаченных в лохмотья заросших мужиков и двое облаченных в светлый камуфляж автоматчиков. И еще через час подкатила старенькая газель, которая забрала двоих заключенных и одного караульного. То ли из-за погоды, то ли из-за отсутствия заказчиков, но больше к лагерным воротам никто не подъезжал. Что-то по ходу бизнесу лагерного начальства не очень ладится, Так им, тварим и надо. Когда вернулся Сникерс, мы разделились на две части. Я с метлой и его тройкой отправился к Добробату, а Сникерс с Рыжиковым и еще парой бойцов остались осматривать лагерь, чтобы потом переместиться к аэродрому, маячившему своей наблюдательной вышкой в паре километров к западу. Вновь повторюсь, хорошо, что здесь все рядом. Пара километров — это отличная дистанция для уверенной работы из минометов и танковых пушек не надо будет никуда катить и лезть на минные заграждения. Как белые люди, отстреляемся издалека, расхреначим вражеские вертолеты в ангарах и укатим вдаль. Осмотрев подступы к Добробату и особенно уделив внимание их технопарку, меня посетила интересная мысль, которую при первой встрече я тут же и обсудил с Сахаровым. «Сникерс, а как думаешь, получится у добробатовцев выменить на бухло грузовик?» «На бухло?» — задумался Сахаров. — Конечно, получится. — Хочешь их споить? — Ага. Кстати, надо точно узнать, сколько их там. По моим данным, не больше роты. Остальные укатили в Киев на очередной Майдан. — Ну, тогда этим завтра и займемся. Разживимся достаточным количеством самогона. Знаю я пару местечек, где можно на ящик гранат сменять пару сотен литров алкоголя. — Ну, вот и отлично. — Что ж, тогда сейчас всем отдыхать, а завтра нас ждут великие дела. Подытожил я.